Глава 30. Год спустя. Я стояла перед зеркалом и рассматривала свое свадебное платье. Оно было просто великолепно. Спереди короткое, а сзади был длинный шлейф, украшенный цветами. Идеальная свадьба, о которой я мечтала, когда первый раз выходила замуж. А ведь еще год назад я была полностью уверена, что больше никогда не выйду замуж. Но судьбы свои правила игры. «Ты прекрасна!» — раздался в дверях голос моего будущего мужа. «Ты что творишь? Тебе нельзя меня видеть! Закрой глаза!» — засмеялась. «Я не верила во все эти приметы, ведь все зависит только от нас самих!» «Я хочу поцеловать свою будущую жену!» Рома подошел чуть ближе и прикоснулся аккуратно своими губами к моим губам. Оксана, нас уже машина ждет. поехали быстрее в ЗАГС!» «Жду не дождусь, когда ты станешь моей женой». Я так волновалась, что когда ставила свою роспись, руки тряслись, как у алкоголика. Но я была счастлива. За прошедший год многое произошло. В тот день, когда я после ссоры ушла от Таира, это был наш последний раз, когда мы виделись. Я еще несколько раз пыталась с ним связаться, приходила домой, но меня отсылали обратно. А потом я просто плюнула на все и стала пытаться жить заново, собирая себя по кусочкам. Я полностью уверена, что Рома сможет меня сделать счастливой. Пусть у меня нет к нему таких сильных чувств, как были остаются к Таиру, но я буду стараться быть ему хорошей женой. А Роминой любви хватит на нас двоих. Есть еще одна новость, которую мы узнали совсем недавно. Моему мужу предложили должность заведующего травматологическим отделением в одной из лучших частных клиник в Штатах. И мы через месяц уезжаем из России, уезжаем от прошлой жизни и будем начинать новую, только я и он. Я не сомневаюсь, что в первое время будет безумно сложно, но мы справимся. «Горько, горько, горько!» Уже в сотый раз кричали гости, а мои губы безумно болели от поцелуев. «Уважаемые дамы и господа! Роман и Оксана! Хочу пригласить одного гостя, которому так не терпится поздравить молодожёнов!» И тут в гостиную входит Ахмед с огромным букетом роз, а за ним шагает еще один мужчина. Мое сердце остановилось. Я год не видела Ахмеда. Уже приготовилась к тому, что сейчас покажется Таир, но его не было. Ахмед подошел к нашему столу. «Вы простите, что я без приглашения?» Но Таир Намикович не мог не поздравить своих друзей с таким днем. Примите от него эти скромные подарки. Он передает вам свои искренние поздравления. Меня все сотрясло. Еле сдержала слезы. Зачем он это сделал? Зачем напомнил о себе? Ахмед протянул мне букет цветов и какой-то сверток. Пожал руку Роме и тоже что-то передал в пакете. А затем извинился перед гостями, еще раз нас поздравил и ушел. Уважаемые дамы и господа, с вами говорит командир корабля Миронов Александр. От имени всего экипажа и авиакомпания American Airlines приветствую вас на борту самолета. Наш рейс выполняется по маршруту Россия-Соединенные Штаты Америки. Время в пути составит 10 часов 20 минут. Желаю вам приятного полета. Вот и все. Совсем скоро начнется новая жизнь. Я сидела и смотрела в иллюминатор, как самолет набирает скорость и отрывается от земли. В руках я держала сверток, который подарил Таир. Я так его и не открыла, не могла заставить себя посмотреть, что там, и решила, что сделаю это в самолете. Я содрала аккуратно обертку и увидела внутри книгу, ту самую, которую я так и не дочитала. Это был тот самый роман «Дженнаэр». — Что это? — спросил Рома. Подарок от Таира мне на свадьбу. Книга? Ага. Рома отвернулся и стал читать договоры в ноутбуке. А я открыла книгу и начала листать ее. И где-то в самой середине я нашла ту самую фотографию, которая служила мне закладкой. Только вот она уже не была пуста. На обратной стороне фотографии была надпись. Ведь и на солнце есть пятна. Надпись была сделана его рукой. Он подарил мне книгу с фотографией, где были изображены его мать, отец и он. Он подарил, зная, что я сохраню ее как память о том, кто заставил меня полюбить и разбил сердце на мелкие осколки. Конец. Книгу читала Дарья Орлова.